Глава 3. Поначалу Ян не вполне осознал всю опасность положения. Эйлин плакала и кашела, и ему нелегко было удерживать над водой не только свою голову, но и ее. Расталкивая обломки яхты, выдираясь из спутанной массы каких-то веревок, невидных в темноте, он неожиданно наткнулся рукой на подушку. Подушка высоко выступала из воды и была задумана явно как спасательное средство. Он подтянул подушку к Эйлин и подсунул ей под руки. Только убедившись, что Эйлен держится крепко и голова ее над водой, он отпустил ее и начал искать что-нибудь подобное и для себя. «Вернись!» — закричала она в панике. «Не волнуйся, все в порядке. Надо и мне найти какую-нибудь подпорку». И еще одну подушку он нашел без особого труда, и, работая ногами, подплыл к Эйлен, ориентируясь на ее взволнованный голос. «Ну вот и я. Все хорошо». «Что хорошо? Мы здесь умрем. Утонем, я знаю». Отвечать было нелегко. Мучило ужасное чувство, что она права. Наконец он нашел, что сказать. «Нас найдут. Катера вернутся или вызовут по радио спасателей, вот увидишь. А пока давай двигаться к берегу, тут не так уж далеко. А в какую сторону плыть?» Очень хороший вопрос, но Ян совсем не был уверен, что знает ответ. Луна стояла прямо над ними, вдобавок ее закрыли облака. А огни отеля, заметные с яхты, отсюда из воды видны не были. «Туда», — сказал он, стараясь не выдать своих сомнений, и толкнул ее вперед. Катера не возвращались. До берега было несколько миль, даже если они плыли правильно, в чем он сильно сомневался. К тому же он начал замерзать и уставать. Эллин была почти без сознания. Ян подозревал, что она ушибла голову, падая за борт, и скоро ему пришлось оставить любые попытки плыть куда бы то ни было. Все силы уходили на то, чтобы удержать ее на подушке. Смогут ли они дотянуть до утра? Надо смотреть правде в глаза. Плыть к берегу он больше не собирался. Который теперь час? Наверное, еще даже не полночь а зимние ночи длинные, и вода не такая уж теплая. Он снова заработал ногами, чтобы разогнать кровь и хоть чуточку согреться. Но Эллен становилась все холоднее и дышала все слабее. Если она умрет, это его вина. Это он затащил ее сюда. Он рисковал ее жизнью. Но если она умрет, он заплатит за свою ошибку. Сполна заплатит. Ему тоже до рассвета не дожить. А если и доживет, придут ли спасатели. Черные мысли неотвязно крутились в мозгу. Он был в полном отчаянии. Быть может, лучше все бросить, сразу тотчас утонуть и дело с концом. Но даже с этой мыслью он продолжал яростно работать ногами, плывя неизвестно куда сквозь влажную тьму. Смерть пусть, ладно, но не самоубийство. Однако он скоро устал и бросил тщетные усилия. Ноги начали погружаться. Обняв холодные плечи Эйлин, он прижался лицом к ее лицу. Неужели вот так все кончится? Вдруг что-то толкнуло его снизу. Это было так неожиданно и страшно, что он инстинктивно поджал колени. Мысль о какой-нибудь твари, невидимой в темной воде под ними, пронзила Яна. «Акула? И если в здешних водах акулы?» Этого он не знал. Снизу снова коснулось что-то жесткое. Оно поднималось неудержимо, деваться было некуда. Оно было повсюду, как он не метался, пытаясь спастись. Потом подзади него из моря подняло что-то более черное, чем окружающая ночная тьма. Поднялось стеной, с которой ручами сбегала вода. И он ударил кулаком, просто от страха и ушиб руку о металл. И вот они оказались под водой, на какой-то странной платформе. Ветер пронизывал мокрые тела. Когда он понял, что это такое, то настолько был потрясен, что закричал во весь голос. «Субмарина!» Значит, их крушение увидели, иначе быть не могло. Просто так случайно подводные лодки не всплывают прямо у вас под ногами, да еще ночью. Инфракрасный перископ или, может быть, новый микроволновый радар. Он заботливо уложил Эйлин на мокрый настил головой на подушку. «Эй, вы там!» Он заколотил кулаком по конической башне. Быть может, люк с другой стороны? Он начал было обходить башню, но в этот момент перед ним открылась дверь, и из темноты, один за другим, выбрались несколько человек. Один из них метнулся к Элен и уколол ее в ногу чем-то блестящим. «Какого черта?» – рявкнул Ян, бросаясь к ним. Чувство облегчения вмиг сменилось яростью. Ближайший к нему быстро обернулся и замахнулся на Яна чем-то зажатым в руке. Ян кинулся на него, схватил и резко завернул его руку за спину. Человек изумленно охнул, глаза его расширились от боли, он случайно уколол себя. Он резко изо всех сил рванулся и тут же обмяк. Ян оттолкнул его в сторону и быстро повернулся к остальным, сжав кулаки, готовый к бою. Те рассыпались кольцом вокруг, пригнулись, тоже готовые напасть, переговариваясь друг с другом на каком-то гортанном языке. «Ох, черт возьми!» — сказал вдруг один из них. Он выпрямился и придержал остальных руками. «Хватит! Мы и так все основательно подпортили!» «Да нельзя же теперь!» «Можно! Давайте все вниз!» Он обернулся к Яну. «И вы тоже!» «Что вы с ней сделали?» «Ничего страшного! Укол снотворного!» «Мы хотели и вас усыпить, но бедняга Ота сам наткнулся на шприц!» «Вы меня не заставите идти!» «Да не будьте вы идиотом!» Незнакомец внезапно разъярился. «Мы могли бы бросить вас, тоните себе на здоровье, но всплыли, чтобы спасти!» «Вас спасти!» «И каждый миг на поверхности может погубить нас!» Впрочем, если хотите, оставайтесь. Он отвернулся и пошел вслед за остальными внутрь, помогая нести Эйлин. Ян колебался недолго и тоже двинулся следом. Он пока не собирался кончать самоубийством. Яркое багровое освещение рубки ударило в глаза. Ян заморгал. Фигуры вокруг были похожи на красноватых чертей. В какое-то время на него не обращали внимания. Задраивался люк, отдавались какие-то команды, палуба вдруг резко накренилась. Когда лодка стала погружаться, человек, говоривший с ним на палубе, Оторвался от перископа и указал Яну на дверь в конце рубки. «Давайте пройдем ко мне в каюту. Переоденьтесь в сухое и выпейте чего-нибудь горячего. а девушки позаботятся, не волнуйтесь». Ян сидел на краю аккуратно застеленной койки и дрожал крупной дрожью, несмотря на теплое одеяло, наброшенное на плечи. В руках у него была чашка сладкого чая. Да чего ж хорошо. Его спаситель или тюремщик сидел в кресле напротив и раскуривал трубку. Человек лет за 50, Седые волосы, дубленная кожа одетый в поношенную форму цвета хаки с какими-то знаками различия на плечах. «Я капитан Тахауэр», — сказал он, выпустив густую струю дыма. Разрешите узнать ваше имя?» «Кулозик». «Ян Кулозик». «Кто вы и что здесь делаете?» «И почему пытались усыпить нас?» В тот момент это казалось наилучшим выходом. Никто не хотел оставлять вас на верную смерть. Впрочем, такое предложение тоже было, по крайней мере одно, но энтузиазма явно не вызвало. «Мы не убийцы». «Но если бы, спасая вас, мы обнаружили себя», Это могло бы вызвать весьма серьезные осложнения. Поэтому, в конце концов, мы решили усыпить вас. А что нам еще оставалось? Но мы не профессионалы в таких делах, это очевидно. Ото наткнулся на собственную иглу и теперь храпит вместо вас. «Кто вы?» Снова спросил Ян, оглядывая незнакомую форму и книги в нише, напечатанные алфавитом, какого он никогда в жизни не видел. Капитан Тахаур тяжело вздохнул. «Израильский флот, добро пожаловать к нам на борт». «Спасибо. И спасибо, что спасли нас». Но я не понимаю, почему вы боялись, что мы вас увидим. Если вы выполняете какое-то тайное задание для флота ООН, я буду держать язык за зубами. У меня есть допуск к секретным делам». «Пожалуйста, мистер Кулодик, не надо». Капитан поднял руку в восстанавливающем жесте. «Вы говорите так, потому что совершенно не знаете здешнюю политическую обстановку». «Как это не знаю? Я не прол. У меня ученая степень». Брови капитана приподнялись, одобряя ученую степень, но, похоже, она его не очень впечатлила. Я не имею в виду вашу профессиональную компетентность, ничуть не сомневаюсь, что тут вы на высоте, но в ваших знаниях по части всеобщей истории есть определенные пробелы, и возникли они в результате намеренного искажения фактов в учебниках, по которым вы учились. Я не знаю, о чем вы говорите, капитан Тахаур. В нашем образовании в Британии цензуры не существует. В советских штатах может быть, но не у нас. У нас свободный доступ к любой книге в библиотеке, к любой компьютерной информации, совершенно свободный. «Весьма впечатляет», – сказал капитан, хотя незаметно было, что Ян его убедил. «Однако я не собираюсь спорить с вами о политике в такое время и в такой ситуации, как сейчас. Я только хочу довести до вашего сведения тот непреложный факт, что Израиль – неоновский конклав заводов Эфирн, как вас учили в школе. Это свободное и независимое государство, пожалуй, единственное, оставшееся на нашей планете. И мы можем сохранить свою независимость только в том случае, если не будем высовываться за пределы своей территории, и не дадим узнать, что мы из себя представляем, кому бы то ни было, кроме руководящих сил вашего мира. Как раз в этом и состоит опасность, с которой мы столкнулись, спасая вас. То, что вы узнали о нашем существовании, а тем более здесь, где нас быть не должно, может вызвать ужасные последствия. Ваших правителей наше присутствие на земле никогда особенно не радовало, и если бы они были уверены в своей безнаказанности, то уничтожили бы нас уже завтра. Загудел телефон, капитан снял трубку, Послушал, пробормотал что-то невнятное. «Меня зовут», — сказал он, вставая. «Располагайтесь поудобнее. В термосе есть еще чай». Что же такое он говорил? Ян прихлебывал крепкий чай и машинально поглаживал черно-синий кровоподтек на ноге. Исторические книги лгать не могут. Но вот она, субмарина, и действуют очень осторожно, и они явно чем-то встревожены. Он пожалел, что так устал и плохо соображает. «Вам получше?» Из-за портиры в дверях проскользнула девушка и опустилась в креста капитана. Зеленоглазая блондинка, очень привлекательная. На ней была блуза-хаки и такие же шорты. А загорелые стройные ноги настолько хороши, что Ян вздрогнул и смущенно отвел глаза. Она улыбнулась. «Меня зовут Сара. А вы Ян Кулозик. Вам ничего больше не нужно?» «Нет, спасибо. Впрочем, да, нужно. Немного информации. Вы не знаете, что это за катера, которые нас потопили? Я хочу сообщить о них». «Не знаю». И не добавила больше ни слова. Просто сидела и спокойно смотрела на него. И оно показало, что пауза затянулась, но тут он сообразил, что она больше ничего и не собиралась говорить. «Вы больше ничего не хотите сказать мне?» – спросил он. «Нет, для вашей же пользы. Если вы когда-нибудь обнаружите лишнее знания, то немедленно попадете в списки подозреваемых под надзор службы безопасности на всю оставшуюся жизнь. Ваше продвижение, карьера, все будет погублено до конца ваших дней». «Боюсь, Сара, вы очень мало знаете о моей стране. У нас есть служба безопасности, верно?» И мой зять служит там в довольно высоком чине. Но ничего подобного у нас не бывает. Разве что для пролов. Для тех из них, кто известен как бузатер. За ними следить необходимо. Но и для людей с моим положением... А что это за положение? Я инженер из хорошей семьи. У меня прекрасные связи. Понятно. Один из угнетателей. Рабовладелец. Меня оскорбляют ваши намеки. Нет здесь никаких намеков, Ян. Просто констатация факта. У вас своя модель общества, у нас своя. Демократия. Быть может, вы даже не знаете этого слова. Мы правим собой сами, и мы все равны. В отличие от вашего рабовладельческого строя, где все рождаются неравными и живут и умирают в неравенстве, потому что изменить ничего нельзя. С вашей точки зрения, я уверена, это не так уж плохо. Потому что вы один из тех, кто наверху. Но не раскачивайте лодку, Ян. Если вас начнут подозревать, ваше положение может очень быстро измениться. В вашей цивилизации вертикальное перемещение может быть направлено только в одну сторону, вниз. «Чепуха!» – рассмеялся Ян. «Вы на самом деле так думаете? Ну хорошо. Тогда я вам расскажу о катерах. Через Красное море идет оживленная торговля наркотиками. Традиционная контрабанда с Востока, героин для масс. Торговый путь проходит через Египет и Турцию. Когда нужно, а вашим пролам часто бывает нужно забыться, всегда находятся и деньги, и люди, которые его доставят. Через районы, находящиеся под нашим контролем, наркотики не просачиваются. Это еще одна причина, почему нас терпят». Один из способов борьбы с контрабандистами – такие вот подводные патрули. Пока контрабандисты не лезут к нам, мы их игнорируем. Но силы нашей госбезопасности тоже имеют свою патрульную службу. И один из катеров преследовал контрабандиста, который вас едва не потопил. А потопил вас сторожевой катер. Вероятно, они вас просто не заметили в темноте. Но, во всяком случае, о контрабандисте они позаботились. Мы видели взрыв и обнаружили, что в порт сторожевик вернулся один. Ян замотал головой. Я никогда ничего об этом не слышал. Пролы получают все, что им надо. У них в сигаретах подмешан... Чтобы забыться, чтобы скрасить существование, которое они влачат, нужны гораздо более сильные средства. И, пожалуйста, не перебивайте меня каждую минуту, чтобы сообщить, что вы никогда ничего подобного не слышали. Я знаю, что не слышали. Поэтому-то и стараюсь рассказать вам, что происходит на самом деле. На самом деле мир не таков, каким вам его рисовали до сих пор. Для вас это может ничего не значить. Вы входите в правящее меньшинство, богатое и жирное в нищем и тонущем мире. Но вы сами захотели узнать. Потому я вам и рассказываю, что Израиль – свободное и независимое государство. Когда арабская нефть иссякла, мир повернулся к Ближнему Востоку спиной, радуясь возможности избавиться, наконец, от богатых шейхов. Но мы жили здесь всегда, и арабам тоже некуда деться. Они попробовали снова напасть на нас, но без помощи со стороны победить не смогли. Мы выжили, хоть и с превеликим трудом. Эту способность мы проявляли раньше, и мы сделали все, что могли, чтобы помочь им, когда настали трудные времена. Когда арабское население стабилизировалось, мы научили их нашему традиционному земледелию, которое они успели забыть за долгие годы нефтяного изобилия. К тому времени, когда остальной мир снова нас заметил, наш регион был уже стабилизирован и жизнеспособен. Мы стали экспортировать фрукты и овощи. Такая ситуация мало кого успокаивала, но все смирились. Особенно, когда мы показали, что наши ядерные ракеты ничуть не хуже любых других, и что если кому-нибудь захочется нас истребить, то им самим придется несладко. И такая ситуация сохраняется по сей день. Быть может, наша страна гетто, но мы привыкли жить в гетто, и внутри своих стен мы свободны». Я ничуть не запротестовал опять, но вовремя одумался и снова принялся за чай. Сара одобрительно кивнула. «Ну вот, теперь вы кое-что знаете. Ради себя самого не распространяйте это знание, а ради нас я прошу вас об одолжении». Капитан просить не станет, а у меня таких предрассудков нет. Не говорите никому о нашей подводной лодке. Это и для вашей безопасности полезно. Через несколько минут мы вас высадим на берег, в том месте, куда вас принесло бы ветром. Вас там и найдут. Девушка ничего не знает. Вероятно, она была без сознания, контужена, когда ей сделали укол. С ней все будет в порядке. Врач сказал, что ничего опасного нет. И сами тоже все будет в порядке, если вы будете держать рот на замке. Будете? Да, конечно. Я никому ничего не скажу. Ведь вы спасли нас. Но мне кажется, очень много из того, что вы сказали, ложь. Иначе просто быть не может. Вот это мило. Она наклонилась к нему и похлопала его по руке. Думайте, как хотите, ангелих, но только держите на замке свой большой гойский рот. Не успел он ответить, как девушка исчезла за дверью. Капитан не вернулся, и никто больше с Яном не заговаривал. Наконец его вызвали на палубу, куда вынесли и Эйлин. В великой спешке их повезли на надувной лодке на невидимый берег. Луну закрывали облака, но было достаточно светло, чтобы различить пляж и пустыню за ним. Эйлен бережно уложили на песок, с Яна грубо сдернули одеяло. Бросили рядом с ним подушку с яхты, и они исчезли. Стараясь действовать как можно осторожнее, Ян перетащил Эйлен за линию прилива. Единственные следы на песке были его собственными. И лодка, и субмарина ушли, пропали. Осталось только воспоминания. Воспоминания с каждой минутой казавшейся все менее и менее реальным. Вскоре после восхода солнца их заметил поисковый вертолет и начал снижаться к берегу, заходя на посадку.